Сталинградская битва стала переломным моментом во Второй мировой, самой грандиозной и кровопролитной войне в истории человечества. От исхода жестокого сражения, продолжавшегося 200 дней, 17 июля 1942 2 февраля 1943, зависели судьбы всего мира. Отчаянное упорство, которое проявили в нём обе стороны, поистине невероятно о потере безмерны. Победа досталась нам немыслимо высокой ценой, и тем важнее и дороже память о ней. Известный британский историк и писатель, лауреат исторических и литературных премий Энтони Бивор, воссоздал всеобъемлющую картину «Битвы на Волге», используя огромный массив архивных материалов, многочисленные свидетельства участников событий личные письма военнослужащих, воспоминания современников. Его повествование строго документально и подчеркнуто беспристрастно, и тем сильнее оно захватывает и впечатляет читателя. «Сталинград» Энтони Бивара, бестселлер номер один в Великобритании. Книга переведена на два десятка языков.